Монета. Июнь 1775 года от сошествия львиной горы. Дворяне и купцы называют это качество харизмой. Бедные крестьяне не зовут его никак, поскольку люди, наделенные им, не задерживаются в среде бедняков. Этим самым качеством владыка Адриан обладал в избытке. Когда он говорил, хотелось слушать и верить. Когда описывал мечту, она становилась и твоею мечтой. Харман Паула Роджер испытал эту силу на себе. Еще вчера он изнывал от обиды и мечтал сбежать куда подальше из императорского войска. Но стоило Адриану единственный раз искренне побеседовать с ним, и Харман будто зажегся изнутри. Усталость ушла вместе с обидой, голова наполнилась светлыми мыслями о будущем. Как и прежде, Харман хотел семью и домашний очаг. Наниза теперь он ясно понимал это, прекрасно подходила на роль жёнушки. Она молода, добра, преданна, пускай не но приятно глазу. Она, чёрт ей что пережила на своём веку, а всё ж не утратила светлой наивности, присущей детям. С ней Хармон радуется и молодеет душою. Так зачем искать кого-то ещё? Но образ милого домика в глуши больше не привлекал торговца. Это только от усталости хотелось спрятаться в каком-то захолустье и людей не видеть. А по правде-то какая глушь, какой к чертям домик. Харман Паула, ты лично знаком с императором? Твое место в столице. Положим, осядешь ты в мели соня, возьмёшь низу в жоны, нарожаешь детей, а они подрастут и спросят: "Батя, отчего мы живем в заднице мира? Ты со своими деньгами и связями не мог найти место получше?" Монетой клянусь, не найдешь ты внятного ответа, только сгоришь от стыда. Прав Адриан. Коли имеешь богатство умножай, коли видишь возможность используй. А возможность то как раз имелась, и самое завидное. Утром на свежую голову Харман еще раз проверил ход размышлений и не нашел огрехов. Да, верна догадочка. Харман Паула знает, зачем Кукловод продал Светлую сферу, а владыка Адриан не знает, но мечтает узнать. Вот тут самое время встать в тупик. Как извлечь пользу из своей догадки? Как продать мысль? Можно прийти к Адриану и сказать напрямую: "Я, мол, все понял, задумка кукловода такова". Ну и вывалить в надежде на награду. Но ничтотна ли надежда? Да за свое спасение владыка не слишком-то щедро расплатился. Пожаловал должность чашника в гробу бы ее видеть. Правда, заодно спас от лабиринов, так что вроде жизнь в обмен на жизнь. Но ты всего лишь торговец, а Адриан целый император, чья жизнь ценнее, конечно, владыче. Вот и выходит, неравный был обмен. Обжулил Адриан хармона торговца. Значит, на одном доверии тут не выйдешь. Тогда можно сказать иначе. Владыка, я знаю то, что вас интересует, но скажу после оплаты. Он спросит: "Какую оплату желаете, сударь?" Ты ему: "Известно какую придворную должность, хорошую, чтоб головой трудиться, а не конечностями". Он скажет: "Это возможно лишь в столице, а знать я хочу сейчас". И снова такие выходит криво. Терпеть владыка не станет, не тот он человек, а отсрочить оплату тебе не выгодно. Аж до самой столицы бегать в лакеях еще и подвергаться опасности, дегустируя блюда. Счастье пока некому травить владыку, но вдруг заведется какой-нибудь убивец. Пропадешь ты, Харман, ни за что. Ладно, а если написать анонимное письмо? дескать так-то и так-то я, неизвестный сударь, но владею тайной, которая вам, владыка, пригодится. Коль желаете узнать, то будьте добры, выдайте, тут самого же Хармона разобрал смех. Выдайте министерскую грамоту Харману Пауле Роджеру, да и владыка ни за что не догадается, от кого письмо. да уж. Размышлениям о данном вопросе ничуть не помогали, а очень даже мешали два обстоятельства. Во-первых, в лагере началась ида в кутерьма. Оказалось, что какой-то перевал по пути в Сюрлеон не то развалился, не то затопился. Словом, дороги туда нету, и надо свернуть на юг, к бухте Белый Камень. А Адриан свирепел, поскольку мечтал попасть в Сюрлеон, ведь именно туда придут полки у Уфритина и Папы, а заодно там можно разжиться приличным флотом. Леди Макда возражала: "В бухте Белый Камень как раз стоит ее эскадра, и очень хорошо будет погрузиться в корабли и дойти до Сюрлеона морем". Сколько то поспорили, в итоге решили идти к белому камню. Выбор ведь невелик. А чтобы наверстать упущенное время, все забегали как на пожаре. Харман не только мысли, чуть одежду не забыл. Во-вторых, владыка впал в необычное для себя угрюмо-скрытное настроение. Причиной тому стала леди Магда. За завтраком она спросила, дескать, не поделится ли его величество великой целью, к которой мы все дружно спешим. Адриан ответил с улыбкой, что цель велика и прекрасна, и вряд ли кто-нибудь сможет удержаться от радостной песни, когда мы достигнем ее. Магда настаивала: "В чем же конкретно она состоит?" Адриан взмахнул руками. "Мы станем почти равными богам. Вот все, что я могу сказать сегодня. Но разве этого вам мало, миледи?" "Да простит меня ваше величество, здесь недостает ясности. В чем именно мы будем равны богам?" "Если в могуществе и вечной молодости это приятно, а если в необходимости без конца сражаться с темным ида, то тут увольте. Да и как ваше величество мы этого достигнем? Сложно принимать решения, не видя ясного пути перед собой." Тогда Адриан нахмурился и спросил: "Зачем вассалам принимать какие-то решения? Для этого имеется император, а дело вассалов не сушить голову и исполнять приказы." Шаванская гвардия поддержала его одобрительными криками и стуками кружек по столу. Леди Магда не смогла продолжить расспросы, но, судя по лицу, хотела. А владыка после завтрака остался хмур и ни с кем, кроме второго из пяти, беседовать не желал. За весь походный день Харман Паула не смог приблизиться ни к императору, ни к решению своей задачи. А вечером произошло такое, что он позабыл обо всем. Пропала Низа Случилось это сразу после ужина. Она, как обычно, помогала Хармону убирать посуду, складывала горкой грязные тарелки и уносила к полевой кухне. После очередной ходки не вернулась. Хармон окончил дело сам, стараясь не тревожиться. Давичу в Мелесоне низа тоже разок исчезла, а потом оказалось, она просто ушла погулять. Но отличия ситуации были очевидны. Тогда низ ещё чуждалось Хармону, здесь привыкла и прилипла к нему. Тогда она не была занята делом, а сейчас исчезла прямо во время службы. Скверные мысли теснились в голове и понемногу проникали вниз, в грудину, начало покалывать сердце. Харман поговорил с парой солдат мывших посуду в деревянной катке. Ага, видели шаванку, вот Миски принесла. Куда делась? Да кто ж ее? пошла куда-то. Заглянул в кухонный шатер, обратился к повару: Тот фыркнул недовольно. Нечего мне делать за твоей следить. Но потом, когда Харман уже уходил, выронил два скверных слова. «Жаль её". Харман не успел понять или переспросить. "Воин в сюркос с дельфинами поймал его за локоть и приказал: "Тебя ждут за мной"". В шатёр, куда привели Хармана, ничем не выделялся из сотен других. Обычное походное жилище путевского рыцаря. При желании найти его повторно Харман потерпел бы неудачу. Воин впустил торговца и закрыл за ним полог. Внутри ждали трое мечников и: "Привет, крысёныш", сказала леди Магда. "Имею к тебе дело". Первый порыв оказался столь силен, что Харман не смог его сдержать. Развернулся и бросился на утёк. Однако тут же был пойман, сбит с ног и поставлен на колени лицом к толстухе. "Не понимаю, тебя непременно нужно избить перед разговором". Виноват, миледи, больше не повторится. Я вас слушаю с полным вниманием. Это хорошо, ухмыльнулась леди Магда. Твоя шаванка у меня. Харман обомлел. Где? Магда покачала пухлым пальцем, как бы сукаризную. Торговец, ты должен кое-что уяснить. Владыка Адриан заступился за тебя, но ничегошеньки не говорил о Низе. Если ты попытаешься найти шаванку, мы ее убьем». Если пожалуешься Адриану, мы ее убьем. Если сбежишь, мы ее убьем. Если Адриан после этого скажет леди Магда не стоило ее убивать, я сделаю грустное лицо и отвечу: "Ой, ваше величество, как жаль, что так вышло". Харман пожевал губы, сглотнул комок и выронил единственное, что просилось с языка. "Пожалуйста, не надо. Ты знаешь ее руку". "В каком смысле, миледи?" Ну, ты брал в рот ее пальцы, пялился на ладошки, пока она тебя ласкала. Я не понимаю. Сможешь опознать ручонку Низы, когда ее отрежут и принесут тебе? Умоляю, миледи, не нужно. Между нами ничего такого не было. Тогда можем вырвать глаз. Глаза своей подружки ты-то точно знаешь. Миледи, отметил один из воинов. Глаз растечётся и станет неузнаваем. Полагаешь? нахмурилась Толстуха. Знаю наверняка, миледи, проверено. Дерьмо, тогда что? Ухо Хармон вскричал. Пожалуйста, ваша светлость, не мучайте низу. Она ни в чем не провинилась перед вами. Если хотите знать, она обругала меня за то, что украл сферу. Умная девочка. То есть ты и без уха поверишь в серьезность моих намерений. Я верю, миледи. Он верит, подтвердил воин, державший Хармана за шкирки. Дрётся как суслик. А суслики трясутся? Еще как миледи яйца взбивать можно. Магда подошла к Харману, припечатала взглядом сверху вниз, будто утюгом придавила. Ты кое-что выведаешь для меня. Владыка Адриан хвалится некой великой целью, я хочу знать, в чем она состоит. У Хармана отвисла челюсть. Миледи, как же я это выясню? Адриан даже вам не сказал. Мне и подавно». Магда, пожала плечами. Твоя Низа — славная девочка. Она действительно ни в чем не провинилась перед нами. от многих свидетелей знаю, с тобой тогда была другая сучка, которая давно мертва. Мне правда не хочется калечить низу, и она останется цела, если ты напряжешь мозги и найдешь способ узнать тайну. Но тайна миледи на той и тайна. Владыка бережет свои секреты, и он не болтает со мной. Я простой чашник, всего лишь слуга. Неужели? А я слышала, министр. Рыцари Магды загоготали. Усмехнулась и она, но как-то наигранно, нервно. Харман догадался, по некой причине тайна владыки чертовски важна для Магды. Она смеётся лишь для виду, для угрозы, а на самом деле напряженно ждет ответа. Миледи, видят боги, я мечтаю вам помочь. Я бы из шкуры выпрыгнул, если бы это могло спасти низу, но не могу же я влезть в голову владыки. Коли на то пошло, он узнал тайну от второго из пяти. Лучше второго схватите и допытайте. Тупая ты задница, сплюнула Магда. Я хочу выведать мысли Адриана так, чтобы он об этом не узнал. Делай что угодно. напои его, развяжи язык, подслушай под дверью, под одеяло к нему влезь, может, он во сне болтает. Но если не справишься за четыре дня, низи конец. Если Адриан узнает обо мне, исход тот же. Она кивнула мечником, они подняли хармо на ноги, собираясь выкинуть из шатра, и тут он набрался смелости. Если я узнаю цель владыки, вы отпустите низу. Ну да, зачем она мне? А меня, вы простите, Снимите обвинение насчет светлой сферы. Леди Магда хохотнула. Вот наглый прыщ. Посмотрим, если тайна меня порадует, то быть может. Как полагается выведывать тайны? В шпионском деле есть свои премудрости. Откуда их узнать? Хотя нет, вот вопрос поинтересней. Какого черта каждые три месяца Харману приходится менять ремесло? 20 лет прожил честным торговцем, ни в чем перед богами не провинился. Трудился усердно, чужого не брал, не получал удовольствия от страданий и так далее по всем заповедям. Устав гильдии тоже соблюдал исправно. Не задирал цену больше, чем втрое, а в голодные годы вдвое. С маршрута не сходил, торговал только своим товаром: чаем и мелкой домашней утварью. Даже Светлая сфера тоже в каком-то смысле утварь, вполне себе домашняя, не очень-то крупная. Но вдруг после всех хармановых страданий боги взяли и швырнули его в другую сторону. Сначала соблазнили стать вором и мошенником, потом подсунули небесный корабль и озадачили воздухоплаванием. Только к этому привык, бац, превратился в чашника. Не успел еще в чашниках освоиться, а тут уже шпион. Что ж за напасть такая? Сущее проклятье. Руки опускаются, даже не хочется браться за этот шпионаж. Ведь не успеешь освоить, как опять что-нибудь переменится. С другой стороны, а есть ли выбор? Четыре дня очень малый срок. Если большую часть суток ты либо маршируешь, либо подаешь на стол. Так что Харман не терял времени и взялся за дело сразу, едва преодолел первый испуг. Он начал с того способа, к которому имел больше всего таланта разговоров с людьми. "Владыка Казани, ты никого не примет до утра", заявил Гантабирай, возглавляющий вахтенную стражу. «Будь так добр, Скажи ему, что у меня очень важное дело. Министерское, ухмыльнулся Ганта. Я бы сказал, но он и мне не велел входить без самого важного повода, а твоя просьба, сам понимаешь, повод не ахти. Харман примерно такого и ждал. Ничуть не оробев, он стал действовать по плану. Ладно, Ганта, скажу тебе, а ты сам посуди, важный повод или нет. Но меня такой вопрос возник. Когда столица окажется в райе-рое, то как туда проложат рельсы? Через Холливелл есть только один мост, Юлианин, и ему без малого 200 лет. Выдержит ли? Бирай гоготнул. Это у тебя важный повод. Лысые хвосты, не наше дело, выдержит мост или нет. Пускай зодчие думают. Но тут до него начало доходить. Эй, как ты сказал? перенесет столицу? Ну да, из свой в три реврой. В наш рейрой град пламенного быка, сердце великой степи. А какой еще? ваш степной, другого нет. И владыка туда перенесет столицу. Хармон скорчил удивленную гримасу. Ты не знал? Плысы и хвосты впервые слышу. Да ну, все уже знают, а ты нет? Адриан же на собрании сказал про великую цель. И это его цель перенести столицу. Конечно, что же еще?» Вот тут берай, если знает Адриана тайну, не сдержится и ляпнет: "Дурак ты, торговец. Его цель не столица, а то то и то-то». Но Ганта выпучил черные глаза и так разинул рот, будто хотел проглотить Хармона. "Святые духи странники, столицу в степь". Подошли другие вахтенные шаваны. Ганта спросил слыхали ли они. "Никто не слышал?" Все так и сели от удивления. Что же это был за совет, на котором не было никого из нас? Заподозрил подвох косматый. Не ври нам, торгаш. Это не на совете сказано, а вчерась, когда ты вдвоём с Адрианом сидел. Поймал ты меня, развел руками Харман. Да, так и было. И по правде владыка просил меня никому не говорить, потому и вас прошу, за пределами вахты никому ни слова. Ладно. Вы клянусь молчать будем как камни, но ты нам все расскажи, ну. Харман таинственным шепотом поведал Шаванам великий план императора. Все беды империи Поларии, если так разобраться, идут от одного источника противостояния степи и центральных земель. Без этого извечного конфликта установился бы повсюду мир и благоденствие. И вот что особенно важно. Подружившись с шаванами, император сможет из их числа набрать себе армию, гвардию и двор. Наглые лорды центра и севера утратят свое влияние, если владыка начнет обходиться без их помощи. А когда лорды ослабнут, прекратятся интриги, мятежи, феодальные склоки, Шаваны станут для империи гораздо более надежной опорой, ведь они простые и честные воины, чуждые всяких закулисных дел. А чтобы воплотить сей план необходимо одно перенести столицу в сердце степи. Харман в жизни не встречал ни одного пророка и не знал, какими глазами смотрят на пророков верующие, но мог поклясться, вот такими, как сейчас у Шаванов. Ты точно не врешь? — спросил Гурлах, больше для порядка, чем от сомнений. Харман в ответ сотворил спираль. А второй из пяти, спросил Хагод. Причём тут он? Владыка вроде бы от него что-то узнал. Спасибо, что напомнил, Хаггот. Отличный вопрос. Харман с улыбкой стал сочинять на ходу. Гляди, в чем главное заковыка с переносом столицы. Фаунтерру основали сами проматери, потому она священный город. Адриан давно подумывал переехать в степь, но боялся, не осудят ли боги. А второй из пяти ему сообщил: в древних писаниях процов есть слова о том, что Рей-Рой тоже основан проматерями. Елена-путешественница очень любила странствовать по миру и однажды забралась за Захолливель. В степи она еще долго шла на запад, а потом сделала стоянку, и ночью увидела прекрасный сон и ощутила душевную благодать. Она поняла, это священное место, средоточие божественной силы. Основала на том месте форта а позже он вырос в целый город. Райрой. Дух степи. Почему же никто этого не слышал? Так из-за супруца Вильгельма, конечно. Это ведь он пожег шаванских вождей перстами и подчинил всех детей степи. Если бы стало известно, что степь не менее священна, чем Фаунтэра, его корона слетела бы с головы. Потому Вильгельм запугал Елену и настрого запретил рассказывать кому-то. Но Елена все таки оставила секретную запись. Её и нашел теперь второй из пяти. Как раз в этот миг из шатра владыки вышел легкий на помин второй. Беседа оборвалась. Шаваны вернулись на места, предписанные стражником. Второго из пяти они проводили таким взглядом, будто он был не шиммирийским графом, а самым важным духом из орды странников. Не в этот день, ни в следующий Харман не смог прорваться к Адриану, отчасти собственная задумка сыграла против него. Шаваны теперь боготворили владыку и ревностно, будто фанатики исполняли любой его приказ. А владыка не хотел никого видеть, кроме второго из пяти и старших офицеров. С офицерами он общался за столом и на марше, обсуждал боеспособности, возможные стратегии северян. Со вторым Адриан чаёвничал вечерами и беседовал, видимо, о чем то сугубо секретном. Лишь раз Харман оказался наедине с императором, когда тот ранним утром потребовал кофе. Торговец подал владыке чашечку на блюдце и осторожно сказал: "Ваше величество, я размышлял о нашей с вами беседе. Не стоило, сударь", прервал Адриан. "Я напрасно обременил вас лишними заботами. Выкиньте из головы. Однако я имею любопытное рассуждение по вопросу, который вас интересовал, я мог бы поделиться им, если ваше величество со своей стороны расскажет. Сударь, я не расположен к сложным беседам." Забудьте о том, что было тогда сказано, и спокойно несите свою службу. Харман вышел несколько расстроенный. Видимо, Адриан сам догадался, зачем Кукловод продал сферу, и теперь уже не вымениешь одну тайну на другую. Но не беда. Харман уже видел другой путь к спасению Низы. Разрешите к вам обратиться, господин полковник. Так, кажется, говорят у военных. "Слушаю вас, славный", ответил Харей легким кивком, обозначив поклон. У Хармана приятно потеплело на душе. Славный распознал в нем полковника успешного купца, несмотря на нынешнюю неказистую службу. "Господин полковник, один вопрос меня тревожит, и не к кому обратиться, кроме вас. Постараюсь помочь. Простите, если скажу как-нибудь коряво. Вы представитель наемных мечей, правда?" Совершенно верно. Командир полка Палящего Солнца, лучшего из наемных отрядов Шеммери. Харман Брозель. Значит, вы сможете дать мне самый надежный ответ. Когда Адриан исполнит свой план, то, наверное же, разразится битва между рыцарями и, скажем так, воинами монеты. Я потомственный купец. Конечно, я всецело на вашей стороне. Молю всех богов и процов о вашей победе. Но не могу не спросить, господин полковник, вы же точно выиграете, правда? С каждым услышанным словом Харей все более явно выражал непонимание. В итоге его густые брови окончательно соединились на лбу, образовав нечто вроде шалаша над переносицей. О чем вы говорите, сударь? Владыка Адриан планирует разбить кукловоды и Ориджина. Это верно. Точнее, он надеется на их взаимное истребление. Но война рыцарей с наёмниками Теперь уже Харман закинул брови на лоб. Вы не понимаете, план владыки, его великая цель. Я об этом. Великая цель? Вы знаете, в чем она состоит? Ну, господин полковник, я не сказать, что прямо знаю, но слыхал кое-какие разговоры. Солдаты судачили между собой, а я навострил уши. Солдаты знают цель владыки, какие именно солдаты славные. Харман весьма натурально смутился. Простите, господин полковник, я полный профан в военных делах. Ни за что не отличу рядового от сержанта или там искравика от ополченца. Хотя бы скажите, солдаты какого подразделения? Харман Сник. Виноват, господин полковник, не понял я этого. Прошу прощения, что вас побеспокоил. Дурак я, сам ничего не запомнил, а теперь докучаю расспросами. Не берите в голову. Постойте, воскликнул Харей, когда торговец собрался уходить. Вы не запомнили солдат, но суть их беседы можете воспроизвести. О, это, конечно. В беседах-то я мастер, а тем более в их сути. Раз услышал сразу все уловил. Значит так, говорили они, и Хармон все выложил полковнику. Харей провалился в глубокую задумчивость, его благородный лик покрылся густой тенью. «Упразднить рыцарство? Вы ручаетесь, что услышали правильно? Конечно, господин полковник. В этом-то вся соль. Феодалы вечно ставят династии палки в колеса. Знаете это правило: вассал моего вассала не мой вассал. То бишь, огромное число рыцарей подчинено по сути не короне, а своим лордам, которые сплошь и рядом интригуют против владыки. Но если отменить ленное право, то не станет сеньоров и вассалов, и каждый житель подлунного мира обязан будет подчиниться императору. Весьма выгодно для династии, признал Харей. Но лорды ни за что не смирятся с этим. Такой закон подорвет все устои их жизни. Лорды будут сражаться насмерть. О чем и речь? Я ведь с того и начал господин полковник. Будет война. С одной стороны лорды и рыцари, а с другой славное купечество, солдаты короны и войны монеты. К этому стремится Адриан. Он же говорил о некой прекрасной перемене. А светлым будущим, в котором мы запоем от радости, и вместо этого гражданская война должно быть вы ошиблись, славный. Нет, господин полковник, все слышал точно, как в церкви. Радостное будущее придет тогда, когда исчезнет ленное право. Сами посудите, крестьяне избавятся от лордов кровопийц, славные купцы займут подобающее им место правящего класса, воины будут получать достойную оплату за ратный труд. Исть оно служить на основе честного контракта, а не этой вот закостеневлой вассальной присяги. Жизнь всех на свете изменится к лучшему, пострадает только горстка лордов. Даже если вы правы, православны, мне страшно представить, сколько крови прольется на пути к этой цели. И отвечая на ваш вопрос, нет, я не уверен в победе. Я готов ручаться, что мой полк одна из самых боеспособных частей на свете. Но другие наемные отряды увы уступают рыцарям и в храбрости, и в вывочке. Тут Харман всплеснул ладонями. О, так вы ведь, наверное, не знаете и о предметах. Что именно, славный? Это я услышал еще будучи в малом отряде с владыкой и шаванами. Адриан собирается построить небесный корабль и спуститься на дно бездонной пропасти. Он возьмет оттуда множество говорящих предметов, которыми и вооружит свою армию. А то мы шла у них речь со вторым из пяти. Граф знает, как говорить с предметами, но не умеет достать их из бездны, а Адриан не умеет говорить, зато с моей помощью сможет спуститься в провал. Сказав это, Харман сослался на срочное дело и умчал, оставив Харину наедине с десятками вопросов. Нет смысла окучивать дальше. Семя уже брошено. Взойдет». В течение трех дней войско спускалось с Альвинных гор, приближаясь к бухте Белого камня. Извилистая узкая крутая дорога замедляла ход и вызывала заторы. То и дело приходилось делать остановки. Харман Паула Роджерс использовал каждую свободную минуту, чтобы засевать поле с пледин. Лучники путевского полка мельком услышали от него, что рельсовые поезда уходят в прошлое. Они требуют ужасно дорогой искры, потому билеты мало кому по карману, а прокладывать рельсовые пути дело долгое и трудоемкое. Небесные корабли вот будущее. Стоят они смех в сравнении с вагонами. Рельсов не требуют, летают по воздуху, а он-то есть везде. Скорость полета на зависть любому поезду, даже самому что ни на есть экспрессу. Одна беда ветер не всегда попутный. Но второй из пяти при помощи своих монахов нашел решение этой проблемы. Про Людмила, покровительница земледелия, умела управлять погодой. Теперь её секрет, найден в священных текстах и разгадан. Владыка вместе со вторым смогут направлять ветер куда угодно, и их небесный флот будет свободно парить над Полярисом, словно стая орлов. Полковой священник принял исповедь торговца. Гарман глубоко раскаивался, что поддержал владыку Адриана в излишне дерзком замысле. Построив исключительно большой небесный шар, владыка пошлет экспедицию на саму звезду. Это откроет чудесные возможности: общаться с покойными родичами, иногда приглашать их в гости в подлунный мир, узнать все тайны древности, ведь души на звезде помнят все. Лично пообщаться с проматерями, по меньшей мере с Ульяной, которая на звезде как у себя дома. Чашник случайно услышал беседу владыки с кем-то из гвардейцев. Потрясённый будущими чудесами, Харман возопил от восторга и вознёс владыке хвалы. Но теперь сомневается. А вдруг такой замысел противен богам? Недаром же сделано, что души там, а мы здесь. На кухне у злобного повара Харман мельком обронил: "Недолго тебе юродствовать, в первой зиме владыка нового повара возьмет, мастера по баранине». "Что ты сказал?" В родид всюду кайры и овцы. Первые не очень-то съедобны, так что готовить будут вторых. Нужен подходящий повар. Провались во тьму! какая первая зима. А ты думал, мы в фонтару идём? К тому дню, когда в дымке летнего марева показалась голубая бухта и темные пятна кораблей, все семена отдали густые всходы. Слухи охватили войско, как огонь сухой летний лес забылись прежние споры о том, кому носить сети копье, лучше ли Тиморем или Сушей, какой наемный полк крепче остальных. Всякий длинный разговор теперь посвящался одной теме. Харман угадывал ее даже не вслушиваясь по отдельным словам: "Райроэ, Людмила, небесный флот, ленное право". Армия раскололась на лагеря, питающие веру в одну из версий. Между ними то и дело вспыхивали ожесточенные дебаты. Рыцари отказывались верить в то, что будут упразднены, и яростно отстаивали теорию покорения севера. Южане Хорея брызгали слюной против всемирного небесного флота и в пользу власти наемников. Люди попроще, стрелки, сквайры, обозные слуги влюбились в идею полетов на звезду к умершим предкам. Шаваны ни за что не уступали своего. Столица будет в степи или нигде. Даже Харман, занятый по горло, смог увидеть несколько зрелищных драк, а сколько их было всего, сложно представить. Барон де Риль свирепо защищал дисциплину. Солдат секли настолько часто, что для этого даже не делали остановок. На нескольких телегах поставили кресты, драчунов привязывали к ним и хлестали прямо на ходу. Если в драке был повинен рыцарь, то, конечно, избегал порки. Его привязывали к позорному столбу, раздетым до исподнего. Но даже такая угроза не снижала накала страстей, по сути даже наоборот. Многие считали делом чести отстаивать свои убеждения, несмотря на любую опасность. Исход грядущей битвы за Фаунтерру и войны с мятежниками не волновал уже никого. Прямо тут в походе разгорелась битва посерьезней. война за веру. И что особенно приятно, никто, кроме Шаванов, не запомнил первичного источника сплетни. В разговоре с Гантой Харман был еще настолько неопытен, что сослался прямиком на Адриана и тем впечатался в память. Но для остальных слушателей Харман предстал лишь промежуточным звеном в цепи передачи слухов и был естественно забыт. Никто уже не доищется, откуда начался пожар. Вечером, когда армия подошла к бухте, огонь достиг императорского стола. Харман, как водится, прислуживал за ужином и сразу ощутил тяжелый запах затаённой вражды. Представители трех неприметных лагерей путевские рыцари, наемники солнечного полка и шаванны гантыбирая сошлись в одном шатре. Стояла мрачная тишина, нарушаемая лишь стуком вилок. На разговоров не опускался никто. Люди обменивались короткими гневными взглядами, похожими на броски кинжалов. Никто больше не шутил над министром. Не до шуток теперь. Иногда ему кивали с непривычным одобрением. Сторонники каждой веры считали его своим. Никто не замечал вкуса пищи, которую поглощал. Стол буквально ломился от пышных и сытных яств. Повар раскрыл все свои таланты, в том числе и по части баранины. Но с тем же успехом он мог накормить господ пауками и травой. Что происходит? поинтересовался владыка Адриан. Кажется, я очутился на похоронах. Однако все живы, каждый на своем месте. Небольшое разногласие гнетет людей ваше величество, грустно ответила леди Магда. Надо отдать должное. Толстуха поняла задумку Хармона и, судя по лицу, готовилась подыгрывать. Какое разногласие, миледи? Оно не стоит нервов вашего величества. Это сущая мелочь, все уляжется до завтра. Я хотел бы знать. Ваше величество, это такая глупость, что я не рискну произнести. Разве кто-нибудь другой И гиганта бирай тут же влетел в яму, вырытую Магдой. Владыка, путевцы не верят, что ты передвинешь столицу. Император Адриан славился невозмутимостью. Когда насквозь пробитые стрелами небесный корабль падал в бездну, владыка не нашел поводов для беспокойства. Потому сейчас Харман получил веский повод для гордости. Он увидел, как у императора отвисла челюсть. Ганта, какую столицу я должен передвинуть и куда? Барон де не дал Бираю ответить. Порывисто поднялся и отчеканил железом: Ваше величество, я требую опровергнуть слухи о том, будто вы собираетесь упразднить рыцарское звание. Эта гнусная сплетня подрывает боевой дух. Упразднить? Полковник Харей тоже вклинился в беседу. «Наемное воинство бывает опытнее и дисциплинированнее классового, но меня, ваше величество, смущает другое. Не прогневит ли богов поднятие предметов из бездонного провала? И леди Магда подала голос ваше величество, провал провалом, а на звезду точно летать не стоит. Живым оттуда никто не возвращался. Плевать на звезду, вскричал Гантабирай. Столица должна переехать в степь, когда вся орда поддержит тебя, можешь разогнать не только рыцарей, а и монахов в придачу. Владыка оставил попытки вернуть челюсть на место. Он так и сидел с разинутым ртом, бессильный против массового сумасшествия. Чтобы не выделяться из толпы, Харман тоже сказал пару слов. А я слыхал, что ваше величество хочет заменить поезда небесными шарами. Это поможет наладить сообщение с новой столицей. Через Холливелл трудно ездить, но легко летать. Когда вашему величеству понадобится министр небесных путей, то я всецело готов. Граф Куиндар второй из пяти грохнул ладонью по столу. Спали вас солнце, что за чушь? Откуда взялись эти бредовые догадки? От вас, граф, невинно обронила Магда. Вы же сообщили владыке некую тайну, побудившую его построить такие планы. Ничего подобного в планах не было. Это полнейший бред. Тут все взгляды обратились ко второму. В них не было ничего, кроме обиды и ненависти. "Вы хотите сказать, милорд, — медленно произнесла Магда, "что вы с его величеством не собирались ни переместить столицу в степь, не сделать купцов и наемников правящим классом, не захватить первую зиму силой перстов, не проложить небесные маршруты над Паларисом. Ни одна из названных мною надежд не оправдается. Второй из пяти проглотил язык. Нелегкое дело целиком разочаровать столь разномастную компанию, как эта. Но второму удалось не без помощи торговца Хармона. Политический кризис охватил двор владыки Адриана. Если не предпринять что-либо в ближайшие минуты, итог будет плачевным, а выход один, понятный и простой назвать истинную цель, раскрыть тайну. «Господам», — сказал император, поднявшись со своего места. "Я должен попросить у вас прощения". Он сделал паузу, чтобы все обратились во слух. "Мы стали жертвами противоречивых сплетен, а допустил их каюсь я". Сплетни и домыслы произрастают там, где нет полной ясности. Именно я создал этот туман, когда умолчала своей окончательные цели. Не вижу для себя иного выхода, кроме того, чтобы попросить прощения у каждого из вас. Магда метнула на Хармона взгляд, полный торжества. В сердце торговца запело: "Низа спасена, а он свободен". Адриан обратился к Шавану. Сыны степи, я уважаю вас как дерзких и храбрых воинов. Высоко ценю вашу преданную службу. Но ну, разве вы забыли, что Рейроем сейчас владеет Маран степной огонь, который вел орду против меня? Если даже я устану от Фаунтеры и не уж сделаю новой столицей логово мятежника и бунтаря, Гантыбирай, по-вашему я идиот или самоубийца? Владыка продолжил речь, не дожидаясь ответа. Теперь он смотрел на полковника Харея. Фсаки, человек может стать хорошим воином независимо от происхождения. Простой лучник или копейщик может показать в бою больше отваги, чем первородный рыцарь. Это касается любого ремесла. Несословие делает человека мастером, а талант, упорство и годы тренировок. Я верю, что будущее за профессиями, а не сословиями. Но упразднить рыцарство, полковник. Я говорил о светлой и радостной цели. Светлой и радостной Видимо, вы долго размышляли, что может сильно порадовать владыку. Что же? Ах да, очевидно, гражданская война на весь континент. Харей смутился, раскрыл рот для извинений, но император уже повернулся к Магде. — Миледи, с чего вы взяли, что я хочу полететь на звезду? Из какого источника почерпнули эту дивную идею? С какого направления она атаковала ваш разум и так легко пробила защиту? Широким жестом он обвел всех. Господа, по милости богов человеку дан полезнейший инструмент ума. Он зовется критическое восприятие. Заклинаю вас, почаще пользуйтесь им. Постройте крепкие стены вокруг вашего мировоззрения, очистите замок вашего рассудка от шпионов, диверсантов и мародеров. Не впускайте врага без боя, каким бы хитрым он ни был. Стол притих. Все взгляды смущенно уткнулись в тарелки. При офицеров, как неразумных школяров, владыка и сам склонил голову в раскаянии. Признаю, всего досадного инцидента не случилось бы, если б я внес полную ясность. Простите меня, господа, я не могу этого сделать. Есть множество причин. Я назову самую вескую из них. Это тайна не моя. На протяжении 17 веков сотни тысяч человек бережно хранили ее, порою ценой собственной жизни. Сейчас, кроме посвященных адептов Ордена, лишь я один знаю тайну и дал клятву беречь ее как свою. Раскрыв тайну, я уничтожу старания всех поколений монахов. Орден не простит мне этого и примкнет к стану моих врагов. Верно, граф? Второй из пяти ответил с торжественным видом. Ни одна тайна в истории не соблюдалась столь свято, как цель нашего ордена. На этом диспут окончился. Раскаяние Адриана обезоружило офицеров, а его аргументы окончательно убедили их. Слово императора нерушимо. Если он дал клятву беречь тайну, тут уж ничего не поделаешь. Магда робко уточнила, когда же цель будет раскрыта, и получила такой ответ: лишь совет магистров Фордина единогласным решением может снять печать с уст Адриана. Харман бросил на Магду жалкий, просящий взгляд, мол, вы же видите, миледи, я сделал все, что мог. Она дёрнула уголком рта, с намеком на ухмылку, Попросила у барона механические часы и демонстративно глянула на циферблат. Намек был предельно ясен. Четвертый день истекает в полночь, через пару часов. Кармона облился холодным потом. Что можно успеть за два часа? Как узнать тайну, если император поклялся ее хранить? Не выпросишь, не купишь, не подсмотришь, а время убегает. Сударь, будьте внимательнее. Я не люблю повторять приказы. Харман не сразу понял, что владыка обращается к нему. "Виноват ваше величество, чего изволите?" С моря дует прохладный бриз. "После ужина подайте мне грок, принесите в мой шатер». к которому часу, ваше величество?" "Сейчас, Пускай ждет меня там Грок в шатер. сразу." Мысль опережала ноги Хармана, он мчался он почти как стрела. Сперва на кухню, повар грогу для владыки быстро. Раз командовался каналья. Так и скажу ему. Ладно, сделаю. Стой, куда ты? Вылетев из полевой кухни, Харман поймал баронского ординарца. Сегодня ты уберешь за императором. С какого перепугу? С того, что я дам тебе Эфес». Со всех ног обратно в столовый шатер подать десерт, продегустировать, принести чай и хлебнуть, прикинуть, сколько времени в запасе. Пока Адриан съест медовый пирог, выпьет чай, поболтает с кем-нибудь, за ужином он любит завести беседу. Минут двадцать имеется. Назад в кухню, схватить кувшин грога, кубки и к шатру императора бегом. Там несли вахту Косматы и Гурлах. Куда? Владыка приказал Грок. Владыки нет в шатре, еще с ужина не вернулся. Я знаю, он сказал подать заранее. Часовые не усомнились в его словах. Хармона и Низу воспринимали как членов отряда. Того старого, штурмовавшего монастырь, над ними посмеивались, но доверяли. Кстати, министр, где твоя подружка? Давно ее не видать. Влаем поехала за особыми специями. Ишь ты!» Ну, главное, чтобы успела, а то ж завтра уплываем. Главное успеть, это уж точно. Я в шатре владыку подожду. Зачем подождешь?» Так я же дегустатор, должен у него на глазах Грога хлебнуть. Гляди, весневый хлебой. Гурлах откинул полог, затем второй. Хорош шатер, двуслойный, защищенный от жары и от холода. Харман нырнул в сумрак, поставил грок, нашарил и затеплил лампу и тогда подумал: "А что мне тут делать? Раньше-то вопросов не возникало, увидел шанс попасть в шатер, схватился, попал. А теперь-то что?" лучше всего, конечно, было б, если б в изголовье владыческого ложа валялся дневничок, а в нем легко нашлась нужная страница. Святые боги, что же я узнал от второго? Оказывается, второй вариант столик с пищами приборами. На промокательной бумаге отпечаток чернил верные искровые генералы призываю вас на помощь вместе с войском поскольку имею вот какой план на худой конец у императора должен быть сундучок это ларец с тайнами. заперт на замок но не слишком сложный чтобы харман смог расковырять гвоздем. а в ларце записи шифром но опять же не слишком хитрые чтобы торговцу хватило ума быстренько расшифровать Однако реальность сокрушила его надежды. В изголовье лежал не дневник, а рукописный том а "Анализ и синтез" про отца Эвриана. Пролистав книгу, Харман не нашел между страниц ничего постороннего. На походном столике действительно имелись пищи и приборы, но листки для записей, как и промокательная бумага, хранили девственную чистоту. Что до ларца с тайнами, то его не было и в помине. Стоял обычный сундук с вещами, не запертый и не шифрованный. Ничего тайного, кроме императорских подстанников, в нем не обнаружилось. На всякий случай Харман заглянул под матрасы, внутрь наволочки и даже на нижнюю поверхность столешницы. Чувствовал он себя изрядным дураком, только дубовый балбес не поймет. лучший способ сберечь тайну хранить ее в своей голове. Харман сел на пол и задумался. Что теперь? Похоже, шанс только один дождаться владыку и все выложить на чистоту на коленях умолять, чтобы Адриан и сохранил разговор в секрете и помог вызволить Низу. Конечно, тайну свою владыка не раскроет, но пускай хотя бы выдумает что-нибудь похожее на правду, чтобы Магда поверила. Адриану пара минут размышлений о харману счастье, а Низе — спасение от смерти. А воз согласится владыка. В конце концов он добрый человек. Когда снаружи донеслись голоса, Харман схватился на ноги, чтобы земным поклоном встретить императора. Однако голоса принадлежали другим людям. Двойная ткань шатра поглощала часть слов, но многое доносилось до уха торговца. Обманул нас гнусный шакал. В степи не будет столицы. Как не будет? Лысый хвост соврал этот. Владыка сегодня так прямо: "Попадись мне этот карман, сожри его дух червя". Гонто, он здесь. М? Да тут, в шатре. Что он? Харман промчался через весь шатер и без лишних размышлений нырнул под край. Ряд колышков приколачивал материю к земле. Харман выдернул один из них и пролез в образовавшийся просвет. То была тыльная стенка шатра, а шаваны столпились у входа. Имелись все шансы улизнуть незаметно для них. Торговец проскользнул под матерчатой стенкой, воткнул колышек на место, чтоб не заметили просвета, и вскочил на ноги. Вернее, хотел вскочить, но уткнулся головой в нечто мягкое, упругое и отлетел обратно. Встал на четвеньки ринулся низом, не поднимая головы, но снова встретил преграду. Тьма, это же второй слой материи. Чёртов императорский шатёр. Харман завертелся ещё колышки, которые держат вторую стену, угодил ногой в какую-то верёвку, дёрнул на себя, но вместо того, чтобы освободиться, лишь затянул петлю. В нескольких ярдах за тонким слоем ткани раздался голос Ганты Бирая. Где этот пес?» Харман так и застыл в простенке, опутанный веревками. Сбежал, наверное. Драть его за хвост, как сбежал? Под стенку пролез. Найти шакала, шкуру спустить. Ганта, ни один щенок не смеет Ганта, Адриан идет!» Голоса мигом утихли. Бира и Гурлах выскочили из шатра. Негромкий разговор послышался у входа. Часовые что-то сказали владыке, он что-то ответил. Харман стал лихорадочно обшаривать веревки. Ни теснота, ни темень отнюдь не помогали. Веревок оказалось несколько. Одна из них удерживала край матерчатой стенки шатра. Не разобравшись, Харман потянул как раз эту веревку, и вдох спустя оказался завернутым в ткань, будто мумия. Твою ж проматерь! Хотя бы Грок на месте. отчетливо раздалось из шатра. Ганта, благодарю за службу. Расставьте часовых и можете быть свободны. Присаживайтесь, граф, а Грога. Невнятные звуки заполнили паузу, пока владыка и его гости усаживались поудобней. Видимо, кто-то из них сел на одеяло у самой стены шатра. Материя выгнулась буквально в футе от хармана. Протянув руку, он мог бы сквозь ткань потрогать спину сидящего. Конечно, если б сумел выпутать руку. Раздался тихий плеск. Грог налился в кубки. Ваше величество, сказал второй из пяти. Нужно провести следствие. Какой-то мерзавец нарочно распустил эти слухи, чтобы посеять семена раздора. Оставьте, милорд. Голос Адриана звучал довольно благодушно. Вы давно не были при дворе. Слухи возникают неизбежно. Они вечно вьются над двором, как пчелы над цветущим полем. Их не истребить. но можно найти и наказать языка того прохвоста. Нет никакого прохвоста, граф. Слухи есть плод народного творчества. Не удивлюсь, если каждый нафантазировал то, что было ему приятно. Наемничий полковник придумал отмену рыцарства, леди Магда штурм первой зимы, гантыбирай перенос столицы в степь. А кто придумал полет на звезду? Адриан помедлил, видимо, и спил грога. Недурно сварен. Должно быть этот бедняга, министр воздухоплавания. Чистая случайность, граф. Не берите в голову, никакой опасности тут нет. Хотелось бы верить. Уж поверьте и забудьте этот досадный спор. Вернёмся к нашей вчерашней беседе. Хотелось бы верить. Раздался тихий шорох бумаги. Что ж, пускай. Ваше величество ознакомились? О да, весьма интересные сведения. Этот транс- транспортер», — подсказал второй. Благодарю вас. Про отец отецеврианы изъясняется слишком мудрено, да и почерк переписчика сложен. Как я и говорил, эта книга детища нашего ордена. Она сохранена и воспроизведена нашими стараниями. Оригинал уничтожен еще при Вильгельме. В таком случае простим переписчику неразборчивый почерк. Но вот чего я не могу понять, что же в точности представляет собой транспортер? Харман ощутил пренеприятный зуд. Кто-то мелкий полз по его предплечью, паук? Торговец дернулся, попытался стряхнуть насекомое. Материя шатра опасно натянулась. Ветер поднимается, предположил второй. Близость моря. Мне интересны мысли вашего величества. Не сомневался в этом. Как я понял, транспортер — это средство быстрого передвижения, и весь интерес заключается в том, что про отец Эвриан считал быстрым. Уж, конечно, он имел понятие о небесных кораблях, видел воочию крылья Мириам, но транспортер быстрее того и другого. Надо полагать, на время Харман потерял интерес к кричам владыки. Проклятый паук забрался под рубаху, с плеча переполз на грудь и принялся теребить волоски, возможно, плел из них сеть. Пока паук не преуспел в своей затее, Харман исхитрился передвинуть одну руку и шлепнуть себя по ребрам. Вроде бы попал. Зуд прекратился. За стенкой шатра говорил второй из пяти. Ваше величество, боюсь, неверно расставили акценты. В транспортере интересно не скорость, а принцип действия. Вы обратили внимание на термин деконструкция. Не забывайте о том, сколько исследований про отец Вириан посвятил мерцающим предметам. Он писал об эффектах распыления и испарения, якобы само вещество мерцающих предметов испаряется, переходит в иную, нематериальную субстанцию, которая и порождает должно быть речи второго очень интересовали Владыку. Чего не сказать о гармонии? От обилия всяких мудреных словечек у торговца слипались глаза, но заснуть тут в простенке шатра, хуже не придумаешь. Утром шатер снимут, чтобы внести на корабль, хармоны высекут плетьми, а низу убьют. Нельзя спать, нужно выбраться и спасти ее. Осторожно, чтобы не дернуть материю торговец стал ощупывать веревки. Непростая затея. Одна рука зажата под задницей, вторая припутана к груди. Поди нащупай ими что-нибудь. А второй из пяти усыпляющий ворнякал за стеной. Выходит, что процесс этого распыления обычно идет сам собою, как у мерцающих предметов, но может состояться и принудительно под влиянием некоего воздействия. Харман пожалел, что пришиб паука, тот хотя бы раздражал и не давал уснуть. Рука под задницей, так и не нащупав узла, онемела. Ноги прочно увязли в веревках. Каждое движение ими раскачивало весь шатер. Оставалась одна надежда рука на груди. Ну еще зубы. А войс получится прогрызть материю. Но это средство Харман оставил на крайний случай. Не возьму в толк, милорд», — сказал владыка, чем порадовал Хармана. Император тоже ни черта не понял в излияниях второго. Что же это за транспортер и как он связан с распылением? Наши ученые выработали две версии на сей счет. Согласно первой, транспортер — это композитный предмет, сочетание разнородных частей. Он обладает синергией свойств, вследствие которой Харман закрыл глаза на слове композитный, а на синергии вскропнул, от чего в ужасе встрепенулся. Не спать. Судорожно принялся шарить рукой, проходя веревки поочередно, нащупывая узлы. Развязать их одной рукой не удавалось освободить вторую надо перекатиться, от этого качнется шатер. но Харман сумел подтащить веревку к арту, схватить зубами, а рукой ослабить узел. Кажется, свободы стало больше. Он на верном пути. Композитный предмет, значит, собранный из других предметов. Именно так, ваше величество. Не его ли пытается собрать кукловод? Вполне возможно его. Не понимаю. Эвриан писал: транспортер — средств передвижения", но Ориджин и Минерва считают, что кукловод жаждет получить бессмертие. Их версия, мне кажется, более логичной. Ради бессмертия можно затеять опасную игру, но ради какого-то транспорта? Неужели корабль, даже самый быстрый, стоит такого риска? Ха, ваше величество, простите, но вы узко смотрите на вещи. Следует понять, что это за транспорт, каков его принцип действия. Быть может, он таков, что затмит любой эликсир бессмертия. Сомневаюсь. Хм. Вы правы, не о транспорте, а о ветре. Он поистине силен». То не был порыв ветра. Харман Паула Роджер обрел достаточно свободы, чтобы стащить свои ягодицы со своей же руки. Шатер конвульсивно вздрогнул, а затёкшую руку пронзила иглами. Но скоро она отошла, и Харман потянулся к веревкам на ногах. Впрочем, ваше величество, есть и вторая версия насчет деконструкции. Ознакомились ли вы с главою «Вне пространства»?» Боюсь, еще нет. В ней изложены интереснейшие догадки. Видите ли, по мнению Эвриана, феномен распыления свойственен всем предметам. У некоторых этот процесс происходит постоянно и самопроизвольно, а у других хорошо, что Харман сидел. Неизвестно, как долго он дремал, сидя, но в конце концов шлепнулся на спину и проснулся. "Кажется, я слышал храп", отметил второй из пяти. "Исключено, милорд. Мои шаваны надежные стражи, они не уснули бы на часах. И тем не менее, прислушаемся". Харман окаменел, затаив дыхание. "Вот теперь, где ж его раньше насила? Обнаружился паук". Щекотливые лапки пробежали по шее, взобрались на подбородок. «Дарянь ты, паскудный Харман выпятил губу и прицельно дунул на паука. Тот скотина уклонился от выстрела и перебежал на щеку, оттуда на нос. Мучительно захотелось чихнуть. "Граф, ваша подозрительность переходит границы. Никто там не спит. Ваше величество тише". Сквозь ткань шатра пробивался очень тусклый свет, и Харман смог увидеть паскуду. Крупный черный мохнатый паук сидел у него на кончике носа, задницей к торговцу, то бишь к глазам торговца. Паук переминался с ноги на ногу, умащиваясь поудобнее. В носу неистово свербело. Милорд, знаете ли, Паук сделал шаг и сунул лапку прямиком в ноздрю. Харман напрягся до последней жилки, сделал над собой титаническое усилие, но не сдержался. Из его груди вырвался мучительный чих, переходящий в стон отчаяния. Простите ваше величество, сказал второй. Вы правы, это не храп о забывании ветра. Вот видите, а теперь ответьте наконец, по-вашему, предметы можно уничтожить. Такова версия ученых ордена. Вынужденная деконструкция ведет к исчезновению предметов. Харман забыл и паука, и сонливость. Харман сел, одним движением скинул петлю с ноги, но даже не подумал бежать. Что что а последние слова он понял ясно. Предметы можно уничтожить. Вы сказали к исчезновению?» и я не оговорился. До недавнего времени эта теория была лишь теорией, но зимой из за пределя вернулся экспедиционный отряд северян. Наш агент из окружения графов Лемминга доложил о том, что видел в запределье форт кукловода исчез, оставив пустое место. Я слышал сию байку. О нет, ваше величество, это вовсе не выдумка. Наш агент в высшей степени надежен. Его словам можно верить как святому писанию. В форте кукловода хранились десятки предметов, извлеченных из XVIII дара. Лишь они могли быть причиной того, что видел агент. Сферическая область пространства, включающая форт и кусок земли под ним, была мгновенно удалена из нашего мира. Люди впервые столкнулись с явлением деконструкции. Вы хотите сказать, предметы, уничтожились, разрушились и захватили с собою в небытие все, что находилось рядом? Именно так. Возможность этого явления и предсказывал отец Эвриан. Потрясающе. И так можно деконструировать любой предмет? По словам Эвриана, да. Нужно применить инструмент деконструктор. Как он выглядит и действует, мы, к сожалению, не имеем понятия. Владыка сделал паузу. В тишине Харман слышал грохот собственного сердца. Уничтожение предметов, святые боги, «Глория, заступница, это же то, что нужно. Великая тайна, больше не придумаешь. Леди Магда сожрет ее и пальчики оближет. Зачем Кукловод уничтожил собственные предметы? Возможен ряд причин. Эти предметы могли таить в себе тайны, которые Кукловод хотел скрыть от северян. Он мог разрушить форт, чтобы устрашить врагов. Это отчасти удалось, ведь Флеминг переметнулся. Наконец, Кукловод мог просто испытать Деконструктор, как ранее испытывал все виды оружия, попавшие в его руки. Вспомните Ульянину пыль и Мэнсона на балу. Да уж. А как он сделал это? С помощью Деконструктора, очевидно. Вы не поняли, граф. Мы рассуждали о том, какое устройство собирает Кукловод. Если он только сейчас приблизился к своей цели, то как мог применить Деконструктор прошлой зимой? У меня нет ответа, ваше величество. Быть может, и не деконструктор является его целью. Однако эксперимент с фортом впечатляет своей мощью, а книга про отца и бросает луч света на то, как это произошло. Адриан помолчал. Что ж, примног благодарю вас, граф. Наши беседы всегда крайне познавательны. Теперь я должен скорее прочесть упомянутую главу. Вне пространства, ваше величество, Я запомню. Шурша пледами они поднялись. Владыка проводил графа из шатра. Оставшись вдалеке от чужих ушей, Харман скинул с себя материю и выкатился из простенка наружу. Стояла прекрасная ночь, наполненная свежим морским бризом. Мерцала звезда и лагерные огни, шумели поодаль волны. Харман расправил плечи, вдохнул полной грудью воздуха с ароматом моря, ветра и горных цветов. Хорошо-то как. Сам спасён, низа спасена, Магда довольна. Победа. Вот он, шакал, сдавленно буркнул Космат и схватил Хармана за шиворот. «Отведем в сторону", шепнул Гурлах. "Не будем тревожить владыку". Его оттащили от шатра и для начала отвесили кулаком в пузо. К счастью, Гурлах не имел железных рукавиц, да и гнева ему не доставало. Харман легко справился с болью, выпрямился и уверенно сказал: «Оставьте меня в покое, ослы. Ты нам солгал, зашипел косматый, выхватывая нож. Но спокойствие торговца озадачило Шашеванов. Он заметил это по их позам. Не лгал. Не будь вы и ишаками, сами поняли бы. Поняли что? Зачем мне врать, чтобы вы мне кишки выпустили? Уж мы выпустим, не сомневайся. А раньше я будто сомневался. Мне от вранья одна опасность, а толку никакого. Сами подумайте, зачем? Э -э... но я знаю того, кому есть прямой резон. Если бы по степи прошел слух, что Адриан переносит туда столицу, половина шаванов встала бы за него горой. Вот и думайте. Владыки тысяч всадников, мне в споры брюхо. Кому больше толку от вранья? Двое переглянулись. Гурлах потеребил нос. Ты что же, обвиняешь владыку в лжи? Он уже врал вам, когда назвал себя охотником. Почему не может еще раз? Но он же знает, что мы не простим. Харман усмехнулся. Простите, как миленькие. Вы ему за деньги служите, а не за громкие слова. Если б слух разлетелся, владыка обрел бы толпы союзников, да не вышло и ладно. Он ничего не потерял. Вы с ним были и без столицы. Значит, и теперь останетесь. Доброй ночи, всадники. Он зашагал к штабу леди Магды, а Гурлах еще крикнул вслед: "Не ври нам, сын шакала!"